Керн подбросил вверх последние спички. И тогда на его плечо легла чья-то рука. «Вы что тут делаете?» Он вздрогнул, обернулся и увидел мундир. «Ничего», — прошептал он. «Простите, это игра и больше ничего». Полицейский внимательно посмотрел ему в лицо. Это был не тот, который арестовал его у Амерса. Керн быстро взглянул вверх, на окно. Рут больше не было видно. Она, кажется, тоже ничего не заметила. Было слишком темно. Керн попытался скроить доверчивую улыбку. «Простите бога ради», — сказал он небрежным тоном. «Это всего лишь шутка. Вы же сами видите, ничего особенного не произошло. Сгорело несколько спичек, вот и все. Я хотел закурить сигарету, но она не зажигалась. Тогда я зажег полдюжины спичек сразу и чуть не обжег пальцы». Он засмеялся, сбросил с плеча чужую руку и хотел уйти но полицейский удержал его. «Минутку! Вы ведь не швейцарец!» «Почему бы и нет? Это слышно! Зачем вы это отрицаете?» «Я вовсе не отрицаю», — возразил Керн. «Просто интересно, что вы так сразу это поняли». Полицейский недоверчиво приглядывался к нему. «Может быть, мы тогда...» — пробормотал он и зажег карманный фонарик. «Послушайте!» Его голос вдруг приобрел другое звучание. «Вы знаете господина Амерса?» «Впервые слышу, как можно спокойнее», — ответил Керн. «Где вы живете?» «Я приехал сюда только сегодня утром и как раз собирался подыскать гостиницу. Вы не посоветуете какую-нибудь? Не слишком дорогую?» «Сначала пройдемте со мной. У нас лежит заявление господина Амерса. Описание в точности соответствует вам. Давайте сперва внесем в это ясность». Керн пошел с полицейским. Он проклинал себя за потерю бдительности. Наверное, полицейский незаметно подкрался на резиновых подошвах. Целую неделю ему везло. Вероятно, в этом дело. Он стал слишком самоуверен. Он из-под тяжка оглянулся, ища возможности удрать. Но дорога была слишком короткая. Через несколько минут они оказались в полицейском участке. Жандарм, который отпустил его в первый раз, сидел за столом и писал. Керн собрал все свое мужество. — Это он? — спросил полицейский, который его привел. — Возможно. Не могу сказать точно. Было слишком темно. Тогда я позвоню Амерсу. Уж он-то знает. Он вышел. — Приятель, — сказал жандарм Керну. — Я думал, вас и след простыл. Теперь дело плохо. Амерс тогда донес на вас. — А нельзя убежать еще раз? — быстро спросил Керн. — Вы же знаете, исключено. Единственный выход через проходную. А там стоит ваш друг и звонит по телефону. — Нет, теперь вы попались. И надо же было вам нарваться на нашего самого старательного служаку, который спит и видит повышение. — Чертово невезение. — Да? — — Чем более, что один раз вы уже сбегали. Мне пришлось тогда писать рапорт, потому что я знал, что Амерс этого так не оставит. — Господи милосердный! Керн отступил на шаг назад. — Можете даже прямо обратиться. — Иисусе Христе! — пояснил жандарм. — На этот раз не поможет. Пару недель вы получите. Через несколько минут пришел Амерс. Он так спешил, что едва мог перевести дух его острая бородка сияла конечно сказал он это он в натуральную величину тот самый наглец керн посмотрел на него на этот раз он надеюсь не улизнет спросил амерс на этот раз не улизнет подтвердил жандарм мельницы господа мелют медленно елейный торжествующий продекламировал амерс медленно но верно Повадился кувшин поводу ходить, тут ему и голову сложить. Вы знаете, что такое рак печени, — перебил его Керн. Он едва сознавал, что говорит, и не знал, почему ему пришла в голову эта идея. Но только его вдруг охватила бешеная ярость. Еще не совсем понимая, насколько ему не повезло, он сфокусировал все свои мысли на одном — причинить боль Амерсу. Ударить его он не мог. Это увеличивало бы срок наказания. «Что?» Амерс от неожиданности забыл закрыть рот. «Рак печени. Типичный рак печени». Керн видел, что попал в цель. И тут же бросился в атаку. «Я медик, я знаю. Через год начнутся невыносимые боли. Вы умрете чудовищной смертью. Ничего нельзя поделать. Ничего». «Да как вы смеете?» «Мельницы господа». — прошипел Керн. — Как вы сказали? — Медленно, медленно, годами. — Господин жандарм! — возопил Амерс. — Я требую оградить меня от этого индивидуума. — Пишите завещание! — свистящим шепотом продолжал Керн. — Это единственное, что вам остается. Вас разъест изнутри, и вы сгниете заживо. — Господин жандарм! — Амерс дико озирался в поисках помощи. Вы обязаны оградить меня от этого оскорбления!» Жандарм с интересом разглядывал его. «Пока еще он вас не оскорбил. Он делает медицинские заключения». «Я требую, чтобы все это занесли в протокол!» — заорал Амерс. «Вы только поглядите!» Керн ткнул пальцем в направлении Амерса, и тот отпрянул, словно увидел змею. «В возбужденном состоянии наблюдается свинцово-серый цвет лица». Желтизна глазных яблок — несомненные симптомы. Летальный исход неизбежен. Остается только молиться за этого кандидата в покойники». «Кандидат в покойники!» — бесновался Амерс. «Занесите в протокол кандидата в покойники!» «Кандидат в покойники также не оскорбление», — пояснил жандарм с явным злорадством. «Вы не сможете подать жалобу на этом основании. Мы все...» Кандидаты в покойники. «Печень разлагается заживо», — Керн увидел, что Амерс внезапно побледнел. Он шагнул вперед. Амерс отпрянул от него, как от сатаны. «Сначала ничего незаметно», — возгласил Керн с явным триумфом. «Почти ничего нельзя диагностировать. А когда диагноз поставлен, бывает поздно. Рак печени — самая медленная и мучительная смерть, какая только бывает на свете». Амерс не мог отвести взгляда от Керна. Он больше ничего не отвечал. Непроизвольно он схватился рукой за живот в том месте, где расположена печень. «Тихо!» — вдруг рявкнул второй полицейский. «Хватит! Сядьте вон туда и отвечайте на вопросы. Сколько времени вы находитесь в Швейцарии?» На следующий день утром Керн предстал перед окружным судом. Судья, пожилой толстяк с круглой красной физиономией, проявил человечность, но ничем не смог помочь Керну. Параграфы закона были однозначны. «Почему вы не сообщили в полиции, что нелегально перешли границу?» спросил он. «Потому что меня немедленно выслали бы», устало ответил Керн. «Да, разумеется, вас выслали бы». «А по ту сторону границы я должен был бы сообщить о нелегальном переходе первому встречному полицейскому, если бы не захотел нарушать закон». Тогда меня в ту же ночь переправили бы в Швейцарию, а оттуда назад, и я бы медленно подыхал с голоду, мотаясь между двумя границами от одного полицейского поста к другому. Что же нам остается делать, как не нарушать закон? Судья пожал плечами. Ничем не могу вам помочь. Я должен приговорить вас самое малое к двум неделям тюремного заключения. Таков закон. Мы должны оградить страну, которую захлестывают волны беженцев. — Я понимаю, — судья заглянул в свои бумаги. — Все, что я могу для вас сделать, — это подать прошение в суд высшей инстанции, чтобы вам заменили тюремное заключение предварительным. — Большое спасибо, — сказал Керн. — Мне все равно. Я больше не стыжусь тюрьмы. — Вам не все равно, — пояснил судья даже с некоторым жаром. — Напротив, это весьма важно с точки зрения ваших почетных гражданских прав. Если вы получите предварительное, вы не считаетесь судимым. Вы, наверное, еще не знаете об этом». Керн некоторое время глядел на этого наивного, добродушного человека. «Почетные гражданские права», — сказал он. «На что они мне? У меня же нет самых элементарных гражданских прав. Я тень, привидение, гражданский труп». «А что мне странные вещи, которые вы называете почетными гражданскими правами?» Судья долго молчал. «Должны же вы хоть иметь право на получение хоть каких-то документов», — сказал он наконец. «Может быть, через немецкое консульство послать запрос на паспорт?» Это уже сделал год назад один чешский суд. Запрос был отклонен. «Мы больше не существуем для Германии». Для прочего мира мы существуем только как подозрительные субъекты для полиции. Судья покачал головой. Неужели Лига Наций ничего не сделала для вас? Вас же многие тысячи, и вы должны же иметь хоть какое-то право на существование. А Лига Наций вот уже несколько лет совещается относительно того, давать ли нам удостоверение личности, терпеливо возразил Керн. Там тоже каждая страна старается спихнуть нас какой-то другой. Так что это, наверное, будет тянуться еще много лет. А пока... А пока... Вы же видите. Но, боже мой! — воскликнул судья вдруг довольно беспомощно на своем раскатистом мягком швейцарском диалекте. Ведь это же проблема! Что же тогда с вами будет? Не знаю. Важнее, что со мной произойдет теперь. Судья провел рукой по своему блестящему от пота лицу и взглянул на Керна. У меня есть сын, сказал он, примерно вашего возраста. Не могу себе представить, что его гонят отовсюду без всякой причины, кроме той, что он родился на свет. У меня есть отец, ответил Керн. Видели бы вы его? Он посмотрел в окно. Осеннее солнце мирно освещало яблоню, увешанную плодами. Там за окном была свобода. Там была Рут. — Я хотел бы спросить вас кое о чем, — сказал немного погодя судья. — Это больше не относится к делу, но я все-таки хотел бы спросить. — Вы еще верите во что-нибудь? — О да, я верю в святой эгоизм, в беспощадность, в ложь, в бессердечие. Этого я и опасался. — Да и как же вы можете иначе? — Но это еще не все, — спокойно продолжал Керн. Я верю в доброту, в товарищество, в любовь и в готовность прийти на помощь. Я знаком с ними. Может быть, лучше, чем кто-то, у кого все хорошо. Судья встал и тяжело обойдя вокруг стула, направился к Керну. — Приятно это слышать пробормотал он. Если б я только знал, что я могу для вас сделать. — Ничего, — сказал Керн. — Я тоже уже знаю законы. И у меня есть знакомый, который разбирается в них как эксперт. Пошлите меня в тюрьму. Я пошлю вас в камеру предварительного заключения и передам дело в вышестоящий суд. Я не против, если это облегчит вам вынесение приговора. Но если это затянет дело, отправьте меня лучше в тюрьму. Не затянет. Я позабочусь об этом. Судья вынул из кармана огромный бумажник. К сожалению, остается только эта примитивная форма помощи, сказал он. И вынул из бумажника сложенную купюру. Мне очень досадно, что я не могу ничего больше сделать для вас. Керн взял деньги. «Это единственное, что действительно нам помогает», — сказал он. И подумал, двадцать франков, какое счастье, на них Рут доедет до границы. Он не решился написать ей. Тогда обнаружилось бы, что она уже давно находится в Швейцарии, и ее могли бы посадить. А так сохранялся шанс что ее просто вышлют, или, если повезет, без лишних проволочек выпишут из больницы. В первый вечер он мучился и тревожился, и не мог заснуть. Он представлял себе, как руд в жару мечется на постели. И он очнулся в ужасе, потому что ему приснилось, что ее хоронят. Он долго сидел на нарах, обхватив руками колени. Он не хотел поддаваться панике, но чувствовал, что может не выдержать. «Это ночь», — думал он. «Ночь». И страх ночи. Страх днем имеет разумные границы. Страх ночью безграничен. Он встал и стал расхаживать по тесной камере. Делал глубокие вдохи и медленные выдохи. Потом снял куртку и занялся гимнастическими упражнениями. — Мне нельзя терять самообладание, — думал он. — Иначе я пропал. Я не имею права болеть. Он делал наклоны, приседания, повороты корпуса — и постепенно ему удалось сконцентрировать внимание на своем теле. Потом пришло воспоминание о вечере в полицейском участке в Вене и о студенте, обучавшем его боксу. Лицо его разгладилось. «Не будь этого студента, я не сумел бы сегодня вечером так уверенно противостоять Амерсу», — думал он. «Не будь этого студента и Штайнера. Вся эта тяжесть жизни закаляет, пусть закаляет». Но я не позволю доконать себя. Я буду защищаться. Он расслабился, мягко пружиня в коленях. А потом стал всем телом посылать в темноту длинные прямые удары. Справа и слева, перемежая их короткими апперкотами. Все быстрее и быстрее. И тут перед ним, подобно призраку, замаячила в темноте острая бороденка, страдающего от приступов печени Амерса. И удары обрели сочность и силу. Он выдал ему короткий прямой и мощный свинг в подбородок и по ушам. Он вмазал ему два бешеных хука в сердце и еще один жуткий удар в солнечное сплетение. И ему показалось, что он услышал, как Амерс со стоном валится на землю. Но ему было этого мало. Он снова и снова заставлял его подниматься и систематически избивал тень своего врага, кряхтя от возбуждения а под конец он в качестве особого деликатеса нанес ему серию тяжелых хуков по печени. И тут наступило утро, а он так устал и выдохся, что повалился на нары и сразу заснул. И страх ночи отступил. Через два дня в камеру вошел доктор Бейер. Керн вскочил. — Как она? — Хорошо, то есть нормально. Керн облегченно вздохнул. — Откуда вы узнали, что я здесь? — Это было просто. — Вы перестали приходить, значит, вы здесь. — Верно. — Она знает? — Да, когда вчера вечером вы не появились в роли Прометея, она все поставила вверх дном, чтобы пробиться ко мне. Через час мы были в курсе дела. Кстати, эта идея со спичками — сумасшедшая. — Да, так и было. Иногда кажешься себе таким ловким. Тут ты и делаешь обычно глупости. Пока что меня приговорили к двум неделям. Вероятно, через двенадцать дней выпустят. Она выздоровеет к тому времени. Нет, во всяком случае, не настолько, чтобы путешествовать. Я думаю, мы продержим ее в больнице, пока сможем. Конечно, — Кернас мыслил сказанное. Тогда мне придется ждать ее в Женеве. Я все равно не могу взять ее с собой, меня же вышлют. бэр вынул из кармана письмо. Прошу. — Это я захватил для вас. Керн торопливо схватил письмо, но затем спрятал в карман. — Можете прочесть сейчас, — сказал Бэйр. — У меня есть время. — Нет, я прочту его потом. — Тогда я теперь вернусь в больницу. Хочу доложить ей, что видел вас. — Хотите передать ей что-нибудь? Бэйр извлек из кармана своего плаща авторучку и лист пищей бумаги. — Я все для вас захватил. — Спасибо. — Огромное спасибо. Керн быстро написал письмо. У него все хорошо, пусть Руд спокойно выздоравливает. Если его вышлют раньше, он будет ждать ее в Женеве. Каждый день в полдень у главного почтамта. Бэйр объяснит ей все в точности. Он вложил в письмо двадцать франков, полученные от судьи, и заклеил конверт. — Вот. — Вы не хотите сначала прочесть ее письмо? — спросил Бэйр. — Нет, еще нет, не так быстро. У меня же впереди целый пустой день». Бэйр с некоторым удивлением поглядел на него. Потом спрятал в карман письмо Крут. «Отлично, через несколько дней я опять зайду. Правда?» Бэйр рассмеялся. «Да, правда. Ведь теперь все в порядке. По крайней мере, в этом отношении. В ближайшие двенадцать дней не случится ничего непредвиденного. Никаких неожиданностей». — Собственно говоря, это весьма успокоительно. Когда Бэйр ушел, Керн вынул письмо от рут Такое легкое, — подумал он. — Немного бумаги и несколько строчек, выведенных чернилами. И столько счастья. Он положил письмо на нары, потом проделал свои гимнастические упражнения. Он еще раз накаутировал Амерса и на этот раз вмазал ему пару запрещенных ударов ниже пояса. — Мы им не поддадимся сказал он письмо, и роскошным свингом в челюсть еще раз послал Амерса в нокаут. Потом он дал себе передышку, продолжая беседовать с письмом. Только когда наступили сумерки, он вскрыл его и прочел первые строчки. Каждый час он читал по кусочку. Поздно вечером он дочитал его до подписи. Он увидел тревогу Рут, ее страх, ее любовь и ее мужество. Он вскочил и начал снова дубасить Амерса. Эта схватка была, впрочем, не слишком спортивной. Амерсу достались пощечины, пинки ногами, и под конец у него была выдрана белая бородка клинышком. Штайнер уложил свои вещи. Он решил уехать во Францию. В Австрии было опасно. Присоединение ее к Германии стало только вопросом времени. Кроме того, праторы аттракционы директора Подслоха готовились к погружению в зимнюю спячку. Поцлах пожал Штайнеру руку. — Ведь мы, странствующие и путешествующие, привыкли к разлукам. Бог даст, еще где-нибудь встретимся. — Наверняка. — Ну что ж, поцлах подхватил свое пенсне. — Желаю успешно перезимовать. Долгие проводы — лишние слезы. — Ваша правда, — сказал Штайнер. — Видите ли, — поцлах подмигнул, — это вопрос привычки. Столько людей приходит и уходит. В конце концов, к этому привыкаешь. Как будто прямо из тира переходишь в лотерею. Красивая картинка. Из тира в лотерею, а из лотереи снова в тир. Влюбиться можно в такую картинку. Подслух ухмыльнулся Польщенный. Говоря между нами, Штайнер, вы знаете, что на свете всего ужаснее? Признаюсь вам по секрету. То, что в конце концов, ко всему привыкаешь он снова нацепил на нос свое пенсне. — Даже к так называемым встречам. — Даже к войне, — сказал Штайнер. — Даже к боли, даже к смерти. У одного моего знакомого за десять лет умерли четыре жены. Теперь у него пятая. Она уже не домогает. Ну что вам сказать, он спокойно приглядывает себе шестую. Ко всему привыкаешь, кроме собственной смерти. Подслых небрежно отмахнулся. В нее же никто серьезно не верит, Штайнер. И в войну тоже. Иначе бы войны прекратились. Каждый всегда думает, что именно его пронесет, верно? Склонив голову на бок, он вопросительно глядел на Штайнера. Выглядел он очень забавно. Штайнер кивнул. Подслух еще раз протянул ему руку. — Ну, желаю удачи. Мне нужно в тир. Приглядеть, хорошо ли они сложили инвентарь. — Желаю удачи. А я еще раз попытаюсь счастья в лотерее. Потслах ухмыльнулся и усвистал прочь. Штайнер пошел в вагончик. Сухая листва шуршала у него под ногами. Над лесом стояла ночь, молчаливая и безжалостная. Из стера доносился стук молотков. На разобранные наполовину карусели качались фонари. Штайнер шел попрощаться с Лило. Она оставалась в Вене. Ее удостоверение и разрешение на работу были действительны только в Австрии. Она и не поехала бы с ним, даже если бы могла. Они со Штайнером были товарищами по несчастью, которых загнал в один угол ветер времени. И они оба понимали это. Она стояла в вагончике и накрывала на стол. Когда он вошел, она обернулась. — Тебе пришло письмо? — сказала она. Штайнер взял письмо и посмотрел на Марку. — Из Швейцарии. Наверное, от нашего малыша. Он разорвал конверт и прочитал письмо. — Руд в больнице, — сказал он. — Что с ней? — спросила Лило. — Воспаление легких. Но, похоже, не тяжелое. Они в Муртоне. Малыш по вечерам сигналит ей огнем под окнами больницы. Может быть, я их еще застану, если поеду через Швейцарию? Штайнер сунул письмо в нагрудный карман. Надеюсь, малыш знает, что делать, чтобы они снова встретились. — Наверное, знает, — сказала Лило. Он многому научился. — Да, но несмотря на это... Штайнер хотел объяснить Лило, что Керну будет тяжело, если из больницы Руд доставят на границу. Но потом он подумал о том, что сегодня вечером они видятся в последний раз, и что лучше не говорить о двоих, которые хотят снова встретиться и остаться друг с другом. Он подошел к окну и выглянул наружу. На площади, освещенной карбидными фонарями, рабочие упаковывали в серые мешки лебедей, лошадей и жирафов карусели. Звери в беспорядке стояли и валялись на земле, как будто бомба вдруг разрушила их райскую мирную жизнь. В одной из размонтированных гондол сидели двое рабочих и пили пиво из бутылок. Свои куртки и шапки они нахлобучили на рога белого оленя, прислоненного к какому-то ящику. Казалось, олень застыл, неожиданно прервав стремительный бег, и обречен быть вечно готовым снова сорваться с места. — Садись, — сказала Лило у него за спиной. — Ужин готов. Я испекла пироги. Штайнер обернулся и обнял ее за плечи. — Ужин, — сказал он. — Пироги. Для таких бездомных бродяг, как мы, ужин вдвоем уже почти родина, верно? — Бывает и еще кое-что, но ты этого не знаешь. Она помолчала. — Ты не знаешь, потому что не умеешь плакать и не понимаешь, что это такое общая печаль. — Да этого я не знаю, — сказал Штайнер. — Мы не часто печалились, Лило? — Нет. Ты не знаешь, ты или бешеный, или равнодушный, или смеешься, или бываешь таким отважным, как вы это называете. Но это не отвага. Что же это лило? Боязнь отдаться чувству. Боязнь слез. Боязнь проявить слабость. В России мужчины могут плакать и все-таки оставаться отважными мужчинами ты никогда не давал волю сердцу нет сказал штайнер чего ты ждешь не знаю и не хочу знать лило пристально и долго смотрела на него пойдем ужинать сказала она я провожу тебя хлебом солью и благословлю на дорогу а ты перекати поле может быть и над этим будешь смеяться нет Она поставила на стол миску с пирогами. — Садись со мной, Лило. Она покачала головой. — Сегодня ты будешь есть один, а я тебе прислуживать. Это твой прощальный ужин. Она осталась стоять и подавала ему пироги и хлеб, и мясо, и огурцы. Она смотрела, как он ест, и молча наливала чай. Своими большими шагами она плавно кружила по маленькому вагончику как пантера, уже привыкшая к своей слишком тесной клетке. Ее узкие бронзовые руки резали для него мясо. Ее лицо сохраняло сосредоточенное загадочное выражение, и Штайнер вдруг увидел в ней какую-то библейскую фигуру. Он поднялся и принес свои пожитки. Он обменял свой рюкзак на чемодан, ведь у него же был паспорт. Он открыл дверь вагончика, медленно сошел по ступенькам вниз и поставил чемодан на землю. Потом он вернулся. Лило стояла у стола. Она опиралась на него одной рукой, и глаза ее отражали такую слепую пустоту, словно не видели ничего, и она уже была одна. Штайнер подошел к ней. — Лило! Она очнулась и посмотрела на него. Выражение ее глаз изменилось. — Тяжело уходить, — сказал Штайнер. Она кивнула и обняла его за шею. — Мне будет без тебя одиноко. — Куда ты отправишься? — Еще не знаю. — В Австрии для тебя безопасно, даже если она станет немецкой. — Да. Она серьезно взглянула на него. Ее глаза были бездонными и блестящими. — Жаль, — лило, — тихо произнес Штайнер. — Да. — Ты знаешь, почему? — Я это знаю. И ты это знаешь обо мне. Они все еще смотрели друг на друга. — Странно, — сказал Штайнер. — Между нами стоит только немного времени и немного жизни. Все остальное есть. — Все время, Штайнер, — мягко возразила Лило. — Все время и вся наша жизнь. Он кивнул. Лило обвела руками его голову и сказала что-то по-русски. Потом она дала ему хлеб и немного соли. — Съешь в дороге. Это тебе на счастье, чтобы ты не голодал на чужбине. — А теперь уходи. Штайнер хотел поцеловать ее, но взглянул на нее и не решился. — Теперь уходи, — сказала она тихо. — Уходи. Он пошел через лес. Через некоторое время он оглянулся. Городок павильонов потонул в ночи, и ничего больше не было, кроме неимоверной, проносящейся мимо темноты, со светлым прямоугольником, далекой открытой двери и маленькой фигурки, которая не махала ему вслед.